Глава 57. Жизель пережила аборт и через неделю окрепла достаточно, чтобы снова поехать в еврейский квартал и поискать другую семью. Ей казалось даже достойным делать эту работу для Марселя, хотя она по-прежнему боялась, что немцы ее поймают. На этот раз найти нуждающихся в бегстве от нацистов оказалось гораздо легче. Голдштейн, рассказал знакомым про красивую блондинку, которая вместе с доктором Эженом помогает евреям спастись из Франции. Идя по темной пустой улице, Жизель увидела пожилого мужчину. Весь дрожа он приблизился к ней. «Я ищу доктора Эжена», — сказал мужчина. «Я знакомый Гарри Голдштейна». «О да, я работаю с доктором Эженом», — с улыбкой ответила Жизель. «Я знаю, мсье и мадам Голдштейн». — Гарри сказал, что вы с доктором и можете помочь мне и моей семье. Мы хотим как можно скорее покинуть Францию. — Конечно, но это дорого. Двадцать тысяч франков с человека. У вас есть деньги? Мужчина кивнул. Она протянула ему листок. — Приходите с семьей по этому адресу в понедельник в восемь вечера. — Мы будем там, — сказал он.